Не даёт моё сердце покоя уму, просит сердце о Боге поведать ему. Ум воскликнул: "Алиф!" Сердце тут же сказала эту истину из полуслова: "Пойму".